7 апреля. Итак, в понедельник в час дня на выставке. Прекрасно. Будем иметь честь явиться к часу без четверти. Маленькое свидание. В субботу я узнал, что мой старый приятель Адольф Брун, бывший очень долго в отсутствии, наконец вернулся. Мне сказали, что он живет теперь в Эстергаде, номер такой-то, и я немедленно отправился его отыскивать. Я обшарил весь дом, взбирался по лестницам во все этажи, но его сыскать не удалось. Наконец, потеряв всякую надежду, я уже намеревался спуститься вниз, как вдруг слух мой был приятно поражен тихим мелодичным женским голосом. «Итак, в понедельник, в час дня на выставке. В это время как раз никого не будет дома, и я могу уйти». Разумеется, это приглашение относилось не ко мне а к молодому человеку, который раз, два, три и выскочил за дверь так быстро, что не только ноги, но и глаза мои не могли догнать его. Ну, домик, нечего сказать. Хоть бы газ горел на лестнице. Я бы, по крайней мере, мог увидать, стоит ли быть таким аккуратным. Впрочем, будет здесь газ, я бы, пожалуй, ничего не услыхал. «Все существующее разумно», Я был и буду оптимистом. Однако как же я ее узнаю? На выставке ведь тысячи молоденьких девушек. Сяду тут, в первой комнате, напротив входа. Теперь ровно три четверти первого. Таинственная героиня. Желаю вам, чтобы ваш избранник был во всех отношениях так же аккуратен, как ваш покорный слуга. Впрочем, может быть, вы сами не пожелали бы этого ведь он, пожалуй, мог бы попасть иногда в не совсем урочный час. Как вам угодно, я ничего против этого не имею. Очаровательная волшебница, фея или ведьма? Пусть рассеется туман чар твоих. Ты, верно, уже здесь, но пока еще невидима для меня. Явись же ко мне, откройся сама, иначе какое чудо может мне указать на тебя? А может, статься тут не она одна. Кто знает, сколько еще девушек забрались сюда с таким же прекрасным намерением. Намерение человека вообще трудно предвидеть, даже когда он идет на выставку. Вот у дверей появляется молодая девушка. Господи, как она стремительно бежит. Точно дурная совесть за грешником. Она забывает даже вручить входной билет. Контролер останавливает ее... И что у нее за спешка? Это, наверное, она. К чему такая неумеренная горячность? Ведь еще рано. Подумайте, вас ожидает свидание с любимым человеком. Разве не нужно в таком случае обратить внимание на свою наружность? Увы, готовясь к свиданию, такие молоденькие пылкие девушки всегда порют горячку. Она совсем растерялась а я себе преспокойно восседаю на кресле и любуюсь чудным деревенским видом. Эки-бесенок. Так и летит через все комнаты. Не мешало бы хоть немного сдержать свои страстные порывы. Но прилично ли молодой девушке так спешить на свидание? Впрочем, наше свидание не из невинных. Вообще, по мнению влюбленных, свидание — самая прекрасная минута. Мне самому, так ярко и живо, как будто все случилось только вчера, припоминается, с какими чувствами я мчался впервые на условленное место. Сладкое нетерпение и ожидание неизведанного блаженства волновали сердце. Я подал сигнал, распахнулось окно, открылась невидимой рукой девушки калитка, и я впервые укрыл возлюбленную под моим плащом в светлую лунную ночь. Но во всем этом играет, конечно, большую роль иллюзия. Посторонний же наблюдатель не всегда найдет, что влюбленные представляют в эту минуту приятное зрелище. Я сам не раз бывал свидетелем таких свиданий, когда девушка очень мила, мужчина красив, и все-таки получается крайне неприятное впечатление. Сами-то влюбленные, впрочем, находили свое свидание прекрасным. Но вот когда приобретешь некоторую... Опытность в делах подобного рода, тогда действительно дело пойдет куда лучше. Хотя сладкий трепет нетерпеливого желания и будет уже утрачен, зато сумеешь сделать минуту действительно прекрасной. Мне всегда ужасно досадно видеть мужчину, которого во время свидания трясет лихорадка любви. Ну что смыслит мужик в ананасах? Вместо того, чтобы вполне хладнокровно наслаждаться ее волнением, любоваться, как оно вспыхивает на ее лице и увеличивает ее красоту, он сам путается в каком-то неловком замешательстве и, вернувшись домой, воображает, что это было нечто восхитительное. Да где же он застрял, наконец, черт бы его побрал, ведь уже второй час. Нечего сказать, милый народятся, эти избранники сердца. Какий негодяй заставляет такую прелестную девушку дожидаться. В таком случае я куда надежнее. Теперь, пожалуй, как раз время заговорить с ней. Она уже в пятый раз проходит мимо меня. «Извините, пожалуйста, мадмуазель, но вы, вероятно, ищете здесь своих знакомых. Вы уже несколько раз прошли мимо меня, но я заметил, что вы постоянно останавливались в предпоследней комнате. Вы, вероятно, не знаете, что там есть еще одна». Может быть, там вы найдете, кого ищете?» Она очень мило кланяется мне. Случай положительно мне благоприятствует. В мутной воде рыбка ловится лучше всего. Когда девушка взволнована, можно рискнуть на многое и с успехом. Я отвечаю на ее поклон, возможно, вежливее и скромнее, и продолжаю сидеть, любуясь моим видом, но не выпуская из виду и ее. Следовать за ней сейчас же было бы опрометчиво, она могла бы счесть это за навязчивость, и тогда, пиши, пропала. Теперь же я на хорошем счету. Мое вежливое внимание, наверное, подействовало на нее. Пусть прогуляется в последнюю комнату. Там никого, я это отлично знаю. Уединение будет для нее кстати. Среди шумной толпы она чересчур волнуется, а оставшись одна успокоится. Спустя некоторое время я зайду туда. «Он пассан». Я имею право заговорить с ней еще раз. Она у меня в долгу. За ней еще спасибо. Она сидит. Бедняжка. Какая она грустная, на ресницах дрожат слезинки. Заставить девушку плакать. Возмутительно. Но будь спокойна. Я отомщу за тебя. Он узнает, что значит заставлять себя ждать. Какая она хорошенькая теперь, когда встречные ветры сомнений и надежды улеглись в ее взволнованной душе. Она притихла. Все существо ее дышит тихой грустью. Прелестное дитя. Она была надела дорожное платье, отправляясь в поиски радости. И вот это платье служит теперь символом печали. Радость скрылась от нее. Она как будто навеки простилась с любимым человеком. Бог с ним. Все идет прекрасно, минута самая подходящая. Я сделаю вид, будто предполагаю, что она искала своих родных или знакомых. Надо, чтобы каждое слово дышало теплым участием и гармонировало с ее настроением. Так мне удастся вкрасться к ней в доверие. «А, черт его побери, он тут как тут!» Экий уволень. Я только что подготовил почву как следует. Ну, кое-что я все-таки извлеку из всего этого. Мне ведь нужно было лишь слегка коснуться сферы их отношений, потом уж я сумею пробраться в середину и занять там свое место. Встретясь со мной впоследствии, она невольно улыбнется. Как же, ведь я вообразил, что она искала своих знакомых тогда, как... Улыбка это сделает меня в некотором роде участником ее тайны. А этим нельзя пренебречь. Спасибо, дитя мое. Улыбка твоя для меня дороже, чем ты думаешь. Она уже начала, а начало труднее всего. Теперь мы немного знакомы, и знакомство это основано на пикантной встрече. С меня довольно? Пока. Вы не останетесь здесь больше часу, а часа через два я буду знать, кто вы. Иначе для чего же существуют домовые книги?» Девятого. «Разве я ослеп? Внутреннее око души моей потеряло свою силу? Я видел ее, образ ее сверкнул передо мной, как метеор, и исчез». Все силы души моей сомкнулись в страстном напряжении, но они бессильны вновь вызвать этот дивный образ. Если когда-нибудь я встречу ее, мой глаз найдет ее и среди тысячи. Но теперь она исчезла, и мой внутренний взор напрасно стремится догнать ее своим пламенным желанием. Я гулял по Лангеллини, не обращая ни малейшего внимания на окружающее, но мой зоркий глаз не пропускал ничего. Вдруг взор мой упал на нее. Он впился в нее, остановился неподвижно, не повинуясь больше воле своего господина. Напрасно хотел я заставить его рассмотреть чудное явление. Он смотрел и не видел ничего. Как фехтовальщик, бросившийся вперед с поднятым оружием и окаменевший в этом положении, взор мой замер на одной точке. Я не мог ни опустить, ни поднять, ни обратить его вовнутрь. Я не видел ничего, потому что слишком пристально смотрел. Единственное воспоминание, унесенное моим взором, — ее голубая накидка. Вот что называется «поймать облако вместо юноны». Она ускользнула от меня, как Иосиф от жены Патифара, оставляя мне лишь накидку. С ней шла какая-то старуха, вероятно, мать. Эту старуху я могу описать с головы до пят, хотя вовсе не смотрел на нее, а лишь случайно скользнул по ней взглядом. Так всегда бывает. Девушка произвела на меня сильное впечатление, и я забыл ее. Старуха ни малейшего, ее я помню. Одиннадцатого. «Душа моя все бьется в той же путанице противоречий. Я хорошо знаю, что я видел, но я знаю также, что я забыл виденное. Остаток воспоминаний не служит для меня отрадой, а лишь воспламеняет жгучую боль желания. Мое сердце, моя душа требуют этого образа, требуют с таким необузданно страстным порывом, точно вся моя жизнь поставлена тут на карту». Но он не является. Я готов вырвать свои глаза за их забывчивость. Лишь в те минуты, когда в обессиленной страстным возбуждением душе воцаряется, наконец, тишина, воспоминания и воображения набрасывают мне какие-то едва уловимые очертания. Но они не воплощаются в образ. Они бледнеют и расплываются, едва я захочу перенести их на фон действительности. Они, как узор тончайшей ткани, более светлый, чем фон, невидимы отдельно, для этого они слишком эфирные и светлы. Странное вообще душевное состояние, я переживаю, но в то же время и приятное. Оно приятное само по себе, и потому что дает мне радостную уверенность в том, что я еще сохранил свежесть и молодость души и сердца. В последнем меня убеждает также и то, что я всегда ищу свою добычу среди молодых девушек, а не женщин. В заможней женщине меньше естественной непосредственности, больше кокетства. Отношения к ней не прекрасны, не интересны, а лишь пикантны. Пикантный же, как известно, всегда последний ресурс. Да, не думал я, что вновь буду переживать первую любовь девственно нетронутого сердца, вновь утопать в море сладких восторгов и поэтических грез этой любви. Да, я, как говорят пловцы, получил старика. Тем лучше, тем больше обещают мне наши будущие отношения. 14. -го. Едва узнаю себя. В моей взволнованной, как море, душе бушует буря страсти. Если бы кто-нибудь мог видеть мое сердце, взлетевшее как легкий челнок на самую вершину водяного хребта, и готовый низвергнуться с нее в бездну, то подумал бы, еще минуты и пучина поглотит его. Но он не увидит, что на самом верху мачты сидит одинокий матрос на вахте. Бушуйте же дикие силы, вздымайтесь мощные волны страсти, бросаете пену к облакам. Вы не в силах сомкнуться над моей головой. Я сижу гордо и спокойно, как горный дух на вздыбленной скале. Я не могу найти точки опоры в моей душе, как чайка, вьющаяся над пенящейся поверхностью моря. Но такое волнение — моя стихия. Я созидаю на ней свои планы, как алькеда и спида вьет гнездо на волнах морских. Альбатрос. Индейские петухи взъерошиваются при виде красного цвета. Я — при виде голубого. Но глаза мои часто вводят меня в горький обман. Надежды терпят иногда крушение. На голубом мундире Жандарма 20 Надо обладать терпением и покоряться обстоятельствам. Это главное условие успеха в погоне за наслаждением. По всей вероятности, я не скоро добьюсь свидания с девушкой, наполняющей все мои помыслы до такой степени, что тоска о ней не ослабевает со временем, а находит в себе всю новую и новую пищу. Буду тихо и спокойно выжидать. Чувство такого смутно неопределенного, но сильного волнения не лишено своего рода очарования. Я всегда любил в тихую лунную ночь лежать в лодке на одном из наших чудесных озер. Спустишь паруса, сложишь весла, снимешь руль, ложишься во всю длину на дно лодки и устремляешь взор в необъятную синеву неба. Волны слегка качают лодку на груди своей. Быстро несутся облака, гонимые ветром. Серебристая луна то исчезает за ними на мгновение, то выплывает вновь. Мир и тишина воцаряются в моей душе. Волны баюкают меня. В плесках — монотонная колыбельная песня. Быстрый полет облаков, игра света и тени уносят меня далеко от действительного мира, и я грежу на наяву. Так и теперь, сяду я в челнок ожидания, спущу паруса, сложу весла, тоска и нетерпеливое ожидание будут качать меня все тише и тише и убаюкают, как дитя. Надо мной необъятный свод неба, надежды. Ее образ проносится перед моим взором, как поминутно исчезающий образ луны. Какое наслаждение колыхаться на легкой зыбе озера. Какое наслаждение нежится так в самом себе. 21 -го. Дни проходят, а я все так же близок к цели. Никогда еще молодые девушки не манили меня так, как теперь, и тем не менее я не увлекаюсь ими. Я ищу повсюду ее. Ее одну и ищу. Мои глаза застланы туманом для всякой другой красоты. Я потерял верность оценки. Жажда наслаждений угасла в моем сердце. А ведь скоро уже закипит уличная жизнь, оживятся сады и бульвары, наступит то прекрасное счастливое время года, когда я обыкновенно спешу заручиться маленькими залогами побед для будущего или, выражаясь аллегорически, приобрести маленькие векселя на прекрасных барышень. Зимой в обществе они дорого расплачиваются по ним. Молодая девушка может забыть многое, но только неинтересное приключение на прогулке. Положим, встречаться с прекрасным полом приходится и в салонах, но это не совсем удобная арена для завязки известных отношений. В обществе девушка является во всеоружии. Все ей здесь знакомо, привычно. Сама сфера отношений так узка, стара, избита, что трудно рассчитывать на какое-нибудь сильное волнующее впечатление. На улице же она в открытом море. Неожиданность придает всякому приключению какой-то особый загадочный смысл, и впечатление усиливается. Я дам сто золотых за улыбку девушки при уличной встрече и не дам десяти за пожатие ей руки в обществе. Это две совершенно различные ценности. Раз же уличная завязка удалась, остается только отыскать кого нужно в обществе и тут то начинается настоящее между мной и имя рек существует уже некоторая таинственная связь и это действует на девушку самым возбуждающим образом она чувствует эту связь тем сильнее что не смеет заговорить о нашей встрече она теряется в догадках забыл ли я сам о ней или еще помню словом она волнуется а вы искусственно поддерживаете в ней это волнение, вводя ее в заблуждение различными маневрами. Но в это лето мне вряд ли удастся обеспечить себя векселями. Моя таинственная красавица, исчезнувшая как сон, совсем овладела моим воображением. Ну что ж, пусть сбор мой будет беден, в известном смысле. У меня в перспективе главный выигрыш. 5 мая. «Проклятый случай! Никогда еще не приходилось мне проклинать тебя за то, что ты явился. Проклинаю теперь за то, что ты совсем не являешься». «Что это? Новая проделка с твоей стороны? Непостижимое явление, бесплодная мать всего, единственное воспоминание, дошедшее от того времени, когда необходимость породила свободу действий, а свобода позволила обмануть себя и вновь упрятать в чрево матери?» «Проклятый случай!» Ведь ты мой единственный друг, единственное, что я считаю достойным быть моим союзником или врагом. Ты всегда остаешься верным самому себе в своей капризной изменчивости, всегда одинаково непостижим, всегда загадочен. Я воплотил твой образ в себе. Зачем же ты не являешься своему живому воплощению? Я не прошу у тебя милостыни, не умоляю смиренно». Такое идолопоклонство недостойно меня и неугодно тебе. Нет, я вызываю тебя на борьбу. Зачем ты не являешься? Разве вечно движущийся принцип мира остановился? Разве загадка твоя решена и ты канул в вечность? Ужасная мысль. Значит, вся жизнь остановилась от скуки. Нет, я жду тебя. Жду проклятый случай. Я не хочу победить тебя принципами или, как выражаются эти жалкие люди, характером. Нет, я хочу поэтически воссоздать тебя. Я не хочу быть поэтом для других, но явись ты, и я создам целую поэму, и сам же поглощу ее. Она насытит мой голод. Ты должен явиться. Или ты считаешь меня недостойным? Как боидерка кружится в сладострастной пляске в честь божества, так я всецело посвятил тебя твоему служению. Как ты, легкий, гибкий, ничем не вооруженный, я отказываюсь от всего. У меня нет ничего. Я не хочу владеть ничем, ничего не люблю, мне нечего терять. Что ж, разве я недостоин тебя? Ведь не может же быть, чтобы тебе не надоело еще отнимать у людей желаемое, не надоели их трусливые вздохи и мольбы. Я не хочу никаких предупреждений, явись неожиданно, застань врасплох. Я готов. Не надо никакой ставки, будем бороться из чести. Покажи мне только ее. Дай возможность приблизиться к ней. Пусть возможность это будет почти невозможной. Пусть она явится мне в тенях преисподней, я достану ее. Пусть она ненавидит меня, презирает. Пусть будет ко мне равнодушно, любит другого, я не боюсь ничего. Это просто низко с твоей стороны морить меня голодом. Ведь все-таки ты воображаешь, что сильнее меня. 6 мая. Настала весна, все распускается, цветет, и молодые девушки тоже. Пальто и накидки сброшены, наверное, сброшены и моя голубая. Я так и не видал ее больше. Да. Вот что значит встретить девушку на улице, а не в обществе, где сейчас же узнаешь, кто она, где живет, как зовут и не помолвлена ли она. Последнее свидание имеет огромную важность в глазах всех смирных и прямолинейных женихов. Сохрани, Боже, влюбиться в невесту другого. Такой смиренник потерял бы голову, будь он на моем месте. Но что сталось бы с ним, если бы его напряженные поиски увенчались наконец успехом с придачей ошломляющей новости. Она — невеста. Мне же до этого мало горя. Жених, на мой взгляд, лишь комическое препятствие, а я не боюсь ни комических, ни трагических и избегаю лишь скучных. До сих пор, однако, я не добился ни малейшего сведения о ней, хотя и перепробовал все средства. Не раз при этом вспоминались мне глубоко правдивые слова поэта. Бурная ночь, дорожная даль, жестокая музыка, тяготы все, все труды собраны в стане любви. Может быть, она вовсе и не живет здесь, в городе? Может быть, она из окрестностей, может быть, может быть? Я готов с ума сойти от всех этих «может быть», но чем больше я беснуюсь, тем больше их является. Напрасно я постоянно ношу с собой деньги на случай внезапной поездки. Напрасно ищу ее на балах, на гуляниях, в театрах, концертах. Положим, неудачи эти отчасти даже радуют меня. Девушку, чересчур занятую подобными развлечениями, не стоит и завоевывать. В большинстве случаев ей недостает врожденной естественности, а последняя всегда была и будет для меня «кондитио синкванон». Прициозы не так редки среди цыган, как на светском базаре, где продают себе молодые девушки» конечно, сами того не сознавая. Еще бы. Двенадцатого. «Да-да, дитя мое, зачем вы не оставались спокойно под воротами?» Решит, нет ничего дурного, если молодая девушка укроется от дождя под воротами. Я и сам всегда делаю так, если у меня нет с собой зонтика. Иногда, впрочем, если и есть, как вот теперь, например». Кроме того, я могу назвать многих очень и очень почтенных и солидных дам, которые ничуть не поколебались бы сделать на вашем месте то же самое. И в самом деле, что тут дурного? Становишься под воротами совершенно спокойно, спиной к улице. Прохожие не могут даже знать, стоишь ли ты или собираешься войти в дом, но крайне неосторожно спрятаться за воротами наполовину отворенными. Это, как вы увидите, не проходит даром. Согласитесь сами, что чем больше стараешься спрятаться, тем неприятнее, если тебя откроют в твоем убежище. Нет, если вы действительно хотите спрятаться от дождя, то следует стоять смирно, отдавшись под защиту своего доброго гения и всех ангелов-хранителей. Особенно же, ни под каким видом не следует выглядывать из ворот, смотреть дождик. Если же непременно хотите, то нужно сделать твердый решительный шаг за ворота и серьезно посмотреть на небо. А если вы так полулюбопытно, полузастенчиво слегка высовываете голову и затем быстро прячете ее назад, то всякий ребенок скажет вам, что вы играете в прятки. И я вообще всегда готовый откликнуться, разве я могу в таком случае удержаться и не отозваться на этот призыв? «Бога ради, не думайте, что я дурного мнения о вас. Нет, я отлично знаю, что ваше любопытство совершенно невинное. Но прошу вас, в свою очередь, не оскорбляйте меня, думая обо мне дурно, этого не потерпит мое доброе имя. Кроме того, вы подали повод, и я серьезно советую вам никому не рассказывать об этом маленьком приключении. Вина на вашей стороне. А я...» «Что же дурного намереваюсь я сделать?» «Ничего, кроме того, что обязан сделать на моем месте всякий вежливый кавалер. Предложить вам мой зонтик». «Куда же она делась?» Недурно. Она спряталась в дверь привратника. Экое славная шалуния. Может быть, я могу получить здесь свидание с некой молодой особой, которая только что выглядывала тут из ворот?» вероятно, нуждаясь в зонтике. Я и мой зонтик к ее услугам. Вы смеетесь? Может быть, вы позволите прислать за ним моего лакея? Не прикажете ли достать вам экипаж? Не стоит благодарности, это лишь долг вежливости. Давно не видал я такой веселенькой девушки. Взгляд ее так детски открыт и смел, манеры непринужденные, но вполне приличны. А любопытно-таки. Ступай с миром, дитя. Да, не замешайся тут голубая накидка, я, пожалуй, не прочь был бы познакомиться поближе. Вон она, заворачивает за угол. Какое невинное доверчивое создание. Ни капельки жеманства идет себе так легко, свободно, так бойко вскидывает головку. Хм, голубая накидка требует-таки самоотвержения. 15. -го. Спасибо, добрый случай, спасибо. Я видел ее. Она стройна, как горная сосна, высоко поднимающая от земли свой одинокий ствол. Все ее существо ⁇ один гордый взмах мысли к небу, загадочный для других и для нее самой, таинственное целое, не имеющее отдельных частей. Бук увенчен густой зеленой шапкой. Листья его шепчутся между собой и рассказывают о том, что происходит в их тени. У сосны же нет шапки, нет рассказов. Она сама для себя загадка. Такова и она. Она была полна какой-то тихой грусти, тихой, как воркование лесного голубя, глубокой, смутной тоски о чем-то неизвестном, неизведанном. Она скрывала загадку и разгадку ее в себе самой скрывала в себе тайну, перед которой ничто, все тайны дипломатии, узел таинственно сплетающихся загадочных чувств и дум. Что в мире прекраснее, слово которое «развяжет» его? И как характерно самоё выражение «развязать», какой глубокий двойной смысл кроется в нем. Богатство души, таинственный узел, пока не развяжет его язык, Тогда и загадка решена. Молодая девушка в этом смысле тоже загадка. Спасибо, добрый случай, спасибо. Если бы мне пришлось увидеть ее зимой, она, пожалуй, была бы закутана в свою голубую накидку, суровость природы наложила бы свою печать на ее лицо, омрачив его красоту. Теперь же какое счастье! Я увидел ее весною при свете заходящего солнца. Зима имеет, впрочем, свои преимущества. Залитая огнями бальная зала — блестящий фон для молодой девушки в бальном наряде. Но в большинстве случаев она все-таки теряет здесь часть своей прелести именно потому, что все как будто заставляет ее быть прелестной. Во всей обстановке чувствуется нечто театральное, и это вызывает досадное чувство, мешающее полному наслаждению. В другое время и я не откажусь от бальной залы с ее дорогой роскошью блеском молодости и красоты и разнообразной игрой впечатлений, хотя тут и нет места для наслаждения в строгом смысле этого слова, зато мысль положительно утопает в возможности наслаждений. Тут не пленит тебя одна отдельная красота, но общая гармония ее проносится перед тобой, как в волшебном сновидении. Все эти прекрасные женские существа сплетаются в самые причудливые хороводы, Скользят, движутся, ищут чего-то, хотят воплотиться в одну воздушную призрачную картину. Я встретил ее за городом, в аллее между северными и восточными воротами, около семи часов вечера. Солнце уже погасло, оставляя на ландшафте слабое, как воспоминание, мягкий отблеск своих лучей. Природа дышала свободнее, зеркальная поверхность озера была неподвижна. Хорошенькие домики набережной купали свои изображения в темной, как свинец, в воде. Синее небо было ясно и чисто, лишь изредка по нему скользили маленькие легкие облачка, отражавшиеся в озере. В воздухе царила тишина. Ни один листочек не колыхался. И я увидел ее. На этот раз взор мой не обманул меня, как не раз обманывала голубая накидка. Я давно старался подготовить себя к внезапной встрече, и все-таки от волнения у меня почти захватило дыхание. Сердце то стучало, словно у самого уха, то вдруг совсем замирало, как то близкая, то далекая, едва слышная песня «Жаворонка», то спускающегося, то вновь подымающегося над окрестными полями. Она была одна. Я опять забыл, как она была одета, но образ ее ярко запечатлелся в моей памяти. Она была одна и погружена в самое себя. Но занята, очевидно, не собою, а своими мыслями. Особенно серьезной умственной работы ее черты не выражали, но тихое брожение мысли ткало в ее душе туманную картину желаний, смутных и необъяснимых, как и вздохи молодой девушки. Она была в самой цветущей, прекрасной паре жизни. Молодая девушка вообще развивается не так, как юноша он вырастает в мужчину она перерождается в женщину юноша развивается постепенно и очень медленно жизнь девушки со дня рождения не что иное как подготовление к перерождению в женщину и перерождение это совершается мгновенно когда она выходит замуж только с этой минуты она становится цельным законченным творением перестает готовиться к перерождению она наконец возрождена. Да, не только Минерва выскакивает из лба Юпитера вполне сформированной или Венера выходит из пены морской во всей полноте своей чарующей красоты. То же бывает и с каждой женщиной, если ее женственность не уничтожена так называемым «развитием». Она пробуждается сразу, но до этого грезит долго, если только заботливые и добрые люди не разбудят ее слишком рано. а Бесконечное богатство. Она не была занята собою, но погружена в самое себя. Это был безмятежный покой в самой себе. В нем таилось богатство ее души. Мужчина, сумеющий обнять мыслью это богатое содержание, обогатиться сам и обогатить свое сердце, свой ум. Но молодая девушка богата бессознательно, и она не сознает сокровищ, скрытых в ней и чувствует в своей душе лишь мир и покой, смешанные со смутной грустью. Она была так воздушна и стройна, что казалось, одним взором можно было отделить ее от земли. Она как будто сама носилась по воздуху, легче психеи, носимой зефирами. Сама она не замечала ничего, и поэтому считала и себя незамеченной никем, тем более что я держался в отдалении, хотя и не спускал с нее жадного взора. Она шла тихо, ее медленная походка вполне гармонировала с тишиной окружающей среды. На берегу озера сидел мальчик с удочкой. Она остановилась около него, любуя с зеркальной поверхностью озера свежесть и прохлада, которого манили ее. Она развязала маленькую шейную косынку, и свежий ветерок целовал ее полную белую, как снег, но горячую грудь. Мальчик, должно быть, не особенно остался доволен этой непрошенной свидетельницей его ловли обернулся и уставился на нее своим флегматично обиженным взглядом. Фигура его была так комична, что она не удержалась и залилась веселым смехом. Смех ее был так детский свеж и задорно звонок, что, мне кажется, не будь здесь никого, она, пожалуй, не прочь бы пошалить и даже побороться с мальчиком, как ребенок. Глаза у нее большие, темные, лучистые. Взор тонул в их бесконечной загадочной глубине. Взгляд этих чудных глаз был чист и полон мягкого спокойствия, но смех зажигал в нем лукавый блеск. Нос с легким горбиком как-то незаметно сливался с белым высоким лбом, что и уменьшало его, и придавало более смелый характер. Она пошла дальше. Я следовал за ней». К счастью гуляющих встречалось много, и я, обмениваясь несколькими словами то с тем, то с другим знакомым, давал ей иногда уходить далеко вперед. Потом нагонял ее, опять отставал, старался не возбудить ее подозрений медленным и ровным преследованием. Она направлялась к восточным воротам. Мне захотелось рассмотреть ее вблизи, незаметно для нее самой. И я моментально составил план действий. В конце аллеи... На углу стоял домик, мимо окон которого она должна была пройти. Я был знаком с хозяевами домика, и мне стоило только сделать им визит. Я быстро обогнал девушку, не обращая на нее ни малейшего внимания, и оставил ее далеко позади. Вбежав в дом и наскоро раскланившись с членами семейства и гостями, я поспешил занять наблюдательный пост у окна. Она медленно приближалась. Я жадно смотрел на нее. Смотрел а сам беззаботно болтал с окружающими. Ее походка показывала, что она не проходила полного курса светских манер и танцев. Шла она просто и непринужденно, но в то же время в ее движениях сказывались некоторая гордость и врожденное достоинство, смешанные с долей небрежности. Из окна была видна небольшая часть аллеи, и девушка должна была уже скрыться с моего горизонта, как вдруг... К великому моему изумлению, она свернула на мост, перекинутый через озеро как раз против окна. Что это? Она живет за городом? И я начал уже горько раскаиваться в своем визите. Вот она сейчас исчезнет из виду, а я сижу тут. Она уже приблизилась к концу моста и вдруг повернула назад. Вот она опять проходит мимо окон, и я в попыхах хватаю шляпу, перчатки. Мысленно я уже на улице, догоняю ее, обгоняю, отстаю, опять догоняю и, наконец, открываю, где она живет. Ах! Я толкнул руку дамы, державшей поднос с чаем. О, ужас! Поднялся страшный крик. Я стою ошеломленный со шляпой, в руках сгорая лишь одним желанием удрать поскорее. Я стараюсь, однако, придать делу шутливый оборот и мотивировать свое поспешное отступление патетическим под восклицанием «Подобно Каину я изгоняюсь от всего места, узревший пролитый мной чай». Но, увы, все было в заговоре против меня. Хозяину является несчастная мысль дополнить мою тираду, и он произносит торжественную клятву, что не выпустит меня, пока я не исправлю беды. Я должен сам выпить чашку чая и обнести им других». Я уверен, что хозяин в припадке вежливости счел бы долгом употребить против меня даже насилие, и потому, скрепя сердце, повинуюсь. Она исчезла. 16. Как прекрасно быть влюбленным, и как интересно сознавать это. Вот разница. Мысль, что она вторично ускользнула от меня, и бесит, и в то же время как будто радует меня. Теперь ее образ встает передо мною в каком-то неуловимом сочетании действительного с идеальным. Именно то, что этот создаваемый моим воображением образ – действительность, или то, что, по крайней мере, основанием ему служит действительность и придает ему особую прелесть. Я уже перестал волноваться, нетерпеливый голос сердца замолк, да и что же мне беспокоиться? Она живет здесь, в городе. И этого с меня пока достаточно. Возможность увидеть ее существует, а мой девиз — наслаждение надо пить по капелькам. Да и вообще мне ли тревожиться? Ведь я по всей справедливости могу называться любимцем богов, мне выпало на долю редкое счастье — полюбить вновь со всей силой первой любви. Никому не достигнуть этого искусственно — это неоценимый дар богов. Итак, В моем сердце зажглась новая любовь. Посмотрим же, надолго ли удастся мне поддержать ее пламя. Правда, я лелею эту любовь больше, чем мою первую, ведь такой случай редко кому выпадает на долю. И раз тебе удалось поймать его, не надо зевать. Суть дела не в том, чтобы обольстить девушку, а в том, чтобы найти такую, которую стоит обольщать. Любовь вообще великая тайна. Первая любовь также, хотя и в меньшей степени. Но большинство людей не умеют хладнокровно и медленно выжать из нее всю эссенцию наслаждения. Они торопятся, мечутся, обручаются, женятся, словом, проделывают всевозможные глупости. В одно мгновение у них уже все окончено. А чего в сущности они добились и чего лишились, они сами не знают. «Она уже два раза встретилась на моем пути. Это значит, что мне предстоит видеться с ней еще чаще». Иосиф, истолковав сон фараону, прибавил, «А то, что сон повторился дважды, это значит, что вскоре Бог исполнит сие. Интересно было бы заглянуть в будущее и увидеть проявление сил, обуславливающих содержание жизни» пока она живет совершенно спокойно и не подозревает о моем существовании, о моей любви и еще меньше об уверенности, с какой я рисую себе ее будущее. Моя страсть разгорается все сильнее и сильнее и требует реальной пищи, требует обладания. Если красота девушки при первом взгляде на нее не производит идеального впечатления, то и реальные отношения с ней не особенно желательны. Если же «да», то как бы человек ни был опытен и тверд, он почувствует точно электрический удар, соединяющий две противоположные силы души, горячую симпатию к ней и эгоизм. Каждому, кто не уверен в твердости своей руки, своего взгляда словом «в победе», я советую действовать именно под этим первым впечатлением возбуждающим его душевные силы до НЕК плюс ультра. Но зато ему придется поплатиться высшим наслаждением. Он уже не может наслаждаться самым положением своим, так как сам весь отдался ему в упоении страсти. Которое из этих двух родов наслаждение прекраснее? Решить трудно. Которое интереснее? Решить легко. Во всяком случае, истинное наслаждение в том и заключается, чтобы по возможности соединить их оба. Чем вообще наслаждаются обыкновенно другие люди, я решительно не понимаю. Просто обладание, по-моему, ничто, да и средства, ведущие к нему довольно низменного сорта. Обольстители этого пошиба не пренебрегают ни деньгами, ни насилием, ни чужим влиянием, ни, наконец, сонными порошками. Что же это за наслаждение — овладеть любовью, которая не отдается вполне свободно и добровольно. Впрочем, для того, чтобы добиться такой любви, о которой я говорю, свободной и не жертвовать собою, нужно обладать высшим духовным развитием. А его-то и не хватает у этих квазиобольстителей.